Глава 9. Фотошокер, кошки и лунный свет. Фантомы испуг не раз видели, как призраки отправляются на ту сторону, решив какой-то давний вопрос. Но то, как ушли игизаки, оказалось сюрпризом для всех. В первые мгновения после того, как ссора из-за наследства потеряла силу, ничего не менялось. Дети стояли шокированные происходящим и внешним видом родителей. Утины и кабуса блестели глаза чуть ярче чем положено простым людям, а игизаки перестали их замечать. — Ты слышишь? — спросил первый близнец. «Определенно — Определенно! — ответил ему брат. А потом зов донесся и до бабаков. — Гильем! Павел! Сколько можно вас ждать? Пространство вокруг камина заискрилось, замерцало, и в это облако игизаки вошли, держась за руки. Кинжалы упали на пол с глухим стуком. Свечение растаяло. Призраки исчезли. Фантома со стоном осела на пол, как мешок. Спук сел рядом, скрестив ноги по-турецки. Слишком много событий, слишком много волнений. А сколько еще предстоит такого в жизни? Но согласились бы дети променять занятия ловцов-призраков на любое другое? Вряд ли. Хотелось принять ванну особенно вымазанным в саже родителям. Натянуть пижаму, залезть под одеяло и проспать до обеда. Но нужно было решить сто мелких, но очень важных дел. Прежде всего, бабаки хорошенько похвалили спука за сообразительность. После этого нашли Ефимию и Дору живых и относительно невредимых в местной амбулатории. Их обещали отпустить утром, если все будет в порядке. Шторм и не думал стихать. Зато, благодаря шквальному ветру и дождю, Сплетни распространялись по хмаре медленнее, чем могли бы. Поэтому скоро большинство жителей были уверены, что полиция все напутала. Ведь вот, женщины живы, а старый дом оказался забрызган краской. Теорий за ночь, последовавшую за исчезновением игизаков, выстроили немало. Но ни одна из них не стоила того, чтобы паниковать, а тем более уезжать из города. Привели обратно в отель Юлиуса – которого приютила семейная пара после того, как закрылось кафе. Затем отправились в номер за фотошокером и распугали всех постояльцев и гизаков, запретив им возвращаться. Это было совсем несложно, учитывая то, что ни у кого из призраков не было больше привязки к отелю. Фантомы испуг попросили только не трогать Сморчка, духа, который и так бы растаял через несколько лет. Сморчок поселился в маячной комнате и пообещал никого не пугать. Напоследок бабайки отправились в кухню отеля, починив замок и заперев перед этим входную дверь, и сварили какао, поужинав вчерашними пончиками в прикуску. Но ощущение было, что они проводили время на пикнике, потому как все вокруг, включая людей, пропахло дымом. На душ осталось так мало сил, что уже далеко за полночь все четверо улеглись в кровати, с трудом соображая. Потому что явь уже путалась со снами, но все-таки дети выпытали у родителей подробности их освобождения. «Но, как вы верно поняли, нас связали и простыми веревками, и плазменными, чтобы не оставить шансов. Но когда мама услышала, что вы собираетесь топить камин, она начала паниковать. Испугалась, что вы подожжете себя нечаянно. Когда появились первые привидения в семь вечера, мы как раз справились с обычными веревками» но не успели включить свечение в пальцах, чтобы развязать плазменные. В общем, мы сделали вид, что впали в отчаяние и бросаемся на стены. Это здорово позабавило постояльцев и гизаков. Один сморчок пытался нас утихомирить. Но мы вымазались как могли копотью, а потом развязали оставшиеся путы. Ведь под чернотой никто не увидел наше свечение. К тому же мама схватила твой телефон спуг и включила фонарик на максимум. Это ослепило привидений. Хватило нескольких секунд, чтобы прорваться наружу, а там уже вы почти справились с проблемой, рассказал Кабус. Вы здорово помогли, ответил засыпающий спуг. Мама сказала про мам, и это повлияло на игизаков. Через мгновение мальчик добавил что-то невнятное, а потом засопел. А за ним и остальные. Такой спокойной ночи в гнезде на горе не было с момента основания. На утро пришла Лидия, долго стучала, пока Тина не услышала и не спустилась. Девушка вошла, тревожно огляделась. «Ну и денек вчера был. Рада, что с вами все хорошо. Хозяйка еще не вернулась. А Дора?» Тина покачала головой, пытаясь проснуться, а Лидия все трещала. «Я должна была прийти только вечером, но разве я могла ждать? Правду говорят, что этот художник во всем виноват, что он хотел захватить власть в хмаре, и потому...» погрузил бедняжек в сон и залил своей краской. Вот тут Тина проснулась окончательно, с трудом подавив смешок. Это еще что? Скоро бабаки услышали еще десяток версий, от нашествия инопланетян до правительственных секретных экспериментов. Лидия ворчала, убирая бардак в отеле, а Кабус с детьми тщательно упаковали кинжалы и заказали доставку на адрес бабули Бабак. «Это хорошая плата за ее помощь», — сказал Кабус. «А ты не думал, что кинжал принадлежит Доре и ее семье?» — прищурилась Тина. «Мы же ходили ее навестить, когда покупали булки к чаю», — объяснил маме спук. «Дора наотрез отказывается иметь с кинжалом дело. Им всем ужасно надоело все, что связано с призраками». Тина неуверенно кивнула. Потом подняла вверх указательный палец. «И, кстати, насчет бабули». Но фантома перебила. «Да». Я знаю, это было плохо с нашей стороны играть на ее чувствах. Да еще и против вас. Мы больше так не будем. Да, Спук?» Тот неопределенно повел плечом. «Когда ты ловишь призраков, трудно что-то обещать». «Это верно. Больше так не делайте». Кабус поморщился, представив, сколько нотаций обрушит на их головы его мать. «Ну и мы перед вами виноваты. В прошлый раз, да и в этот». Вы справились практически самостоятельно, а мы все равно попытались отстранить вас от расследования. — А вы нас правда отправите к бабуле на все лето? — осторожно спросил спуг. — Это мы еще обсудим, — ответила Тина. А сама подумала о том, что семья и отношения внутри нее — это работа на долгие годы. Как только кто-то вырастает, меняется, приходится заново выстраивать все отношения, как с новым человеком. Особенно, когда кое-у-кого начинается подростковый возраст. Юфимия и Дора вернулись в отель только к вечеру. Последняя не смотрела никому в глаза, стыдливо объясняя. «Это многовековая традиция следить за кинжалом, даже когда здесь были одни развалины. А уж когда отель открыли, в каждом поколении семьи кто-то поступал сюда на работу». Выполняли мелкие поручения отцов-основателей. Нас приучили их почитать и помалкивать. А еще шить время от времени новые чехлы для реликвий. Как вы себя чувствуете? Тина положила руку ей на плечо и, не дождавшись ответа, добавила. В жизни и не такое бывает. Преданность не худшее качество в жизни. Все равно, здесь мне больше не работать. Вздохнула Дора. Это почему же? Впервые открыла рот неожиданно молчаливая Юфимия. «Мне нужны проверенные работники, особенно, когда их больше ничего не отвлекает от работы. Да и дети сказали, что вы отказались им вредить!» Дора растрогалась и умчалась готовить лучший на свете ужин. Хоть все и просили ее отдохнуть после вчерашних приключений. Юфимия переоделась в такой же джинсовый комбинезон. Фантома долго всматривалась, неужели она выкупила всю линейку одной модели и пригласила бабаков на кухню. Долго благодарила и заверила их, что для них номер в гнезде на горе всегда будет готов. Заплатила Ефимия больше, чем в договоре, несмотря на все возражения Тины и Кабуса. Они вышли из столовой, оба красные. А потом хозяйка отеля позвала детей в маячную комнату и все им показала. Спук стыдливо признался, что забирался сюда вчера и копался в вещах, но это помогло победить призраков. «Ой, это мелочи», — сказала Юфимия. Она удивлялась, что все, что она намеревалась найти, тут же попадалось ей под руку. Дети осторожно рассказали ей про сморчка, но Юфимия, кажется, не поверила. Расхохоталась, выпрямившись во весь свой рост и макушкой упершись в потолок, а потом сказала... Пора открыть миру мое хобби. Фантомы испуг с удовольствием помогли ей стащить вниз ее творения из Дрифтвуда. И рыб, и драконов, и подвесные домики, и картины-пазлы, и зеркала в причудливых рамах. Юфимия прибила для них новые полки, а потом еще распечатала ценники и заламинировала их в местной лавке. Общими усилиями отель очень быстро пришел в порядок, и вскоре в нем появились новые постояльцы. Юлиус был рад компании, тем более, что он чувствовал вину. «За что?» – удивленно спросил его Спук. «Вся эта катавасия, помнишь, в шторм? Боюсь, это моих рук дело. Я слышал о таком. Сочиняешь что-то, а оно воплощается в жизнь». Спук поджал губы, чтобы сдержать улыбку, а потом поскорее перевел разговор на детектив, который он как раз дочитал. Первыми из новых постояльцев в гнезде на горе стали муж и жена. Невысокая женщина с очень пышной прической залюбовалась поделками из Дрифтвуда. Особенно ей приглянулась рыба-пила. «Очень симпатичная», — подтвердил ее муж. «Смотрит прямо в душу. Сразу чувствую домашний уют, как будто мы снова приехали погостить к твоей маме». Вслед за парой потянулись другие гости. Ведь начинался самый теплый сезон в Хмаре, когда погода менялась всего раз 5 за день, а не 10, как обычно. Юфимия организовала у входа в отель площадку со скамейками и большим столом, окруженным лавками. Здесь было уютно проводить вечера, если с моря не слишком дуло. А еще хозяйка гнезда на горе начала проводить мастер-классы для местных детей, а иногда брала их на пляж чтобы поискать, что еще интересного, выбросила на берег моря. В зале без окон эти самые окна прорезали, настелили пол, обновили стены. Юфимия заказала бильярдный стол и все, что нужно для этой игры. Повесила черно-белые кружочки для дарца, большой телевизор, поставила старые, но добротные кресла из местной комиссионки. Но бабаки все равно избегали этой комнаты из-за не очень приятных ассоциаций. Кошки города по привычке выходили к воротам в 7 вечера. А может, это была их давняя привычка еще до появления отеля. Постепенно к новым порядкам привыкали и люди. Сначала увеличило время работы единственное кафе, потом на улицах появились первые гуляющие парочки. Художник, что покинул отель после происшествия с красками, напечатал серию открыток с пейзажами из Хмари, благодаря чему в городок потянулись туристы. Не особо много, но гнездо на горе больше не пустовало ни дня. Появились первые сувенирные лавки, открылось еще одно кафе. За всем этим бабаки наблюдали целый месяц, почти насильно всучив Юфимии хотя бы половину оплаты за номер. Перед самым отъездом, в ночь полнолуния, бабаки взяли бумажные стаканчики, трубочки и отправились на набережную. Пора было напиться лунным светом на несколько недель вперед. Спуку ужасно хотелось полетать, ведь все это время он мог левитировать только в номере. Тина нехотя согласилась и, к ее удивлению, к брату присоединилась и фантома. «Слава богу, кажется, она больше похожа на мою родню, чем на твою», прошептала мужу Тина, слушая смех детей.